Темный бор, огненный хлыст старейшего, разрывал плоть дьябора оголяя ребра и позвоночник. Раз за разом удар вызывал в нем всепоглощающую боль. Древнейший обнулил его магию, тем самым не давая костям и плоти срастаться вновь. Вот так дзьабор и получает свое наказание, привязанным к дыбе с разорванной спиной. Пытка длилась всю ночь пролет. Когда первые лучи солнца осветили макушки темного бора, последние силы вышли, и Гротмах приготовился умереть. «Довольно», — скомандовал древнейший. «Кончик огненного хлыста застыл в миллиметре от истерзанной плоти дзьебра. Вот что бывает, когда мои инструкции не выполняются должным образом». Громогласно вещал повелитель, собравшимся вокруг места казни другим грот-магам. «Тебя спасло лишь одно, дзябор. Армия ящеров продолжает идти на людей, поэтому живи и служи мне далее». Дзьябар почувствовал, как магия начала проникать в тело вновь, и он сразу убил боль, прежде чем излечить свои раны. С другой стороны, хаотичное вторжение Лимуриона замаскирует наше влияние, и тогда ни триумвират, ни Чудо-Камень не догадается о моем присутствии. Ты уверен? спросил старейший. Да, ответил древнейший. Иначе второй бессмертный уже явил бы себя миру. Тогда меня бы отлучили от бессмертия принудительно. Но ты чувствуешь его? Второго, бессмертного. Да, как и он меня. И он не догадывается о наших шагах, даже не подозревает о начале вторжения и о моем переходе на сторону зла. Как поступим с этим гротом-неудачником, указал старейший зябра Возможно, я переоценил его способности и зря доверил второе задание. Теперь же пусть довольствуется судьбой и своим предназначением. Затем древнейший повернулся к гротам и грозно проговорил. Следующий, кто допустит подобное, станет леном». Тебе лично, старейший, я доверяю курировать ящериц. Не дай им сильно приручать динозавров, иначе они станут грозным противником когда мы вторгнемся в Лемурию. Постарайся разделить их касты, я хочу, чтобы воинов, ни градостроители, ни оружейники, ни землепашцы, никто не поддерживал. Когда мы не уничтожим воинов, остальные касты станут нашим кормом, и жатва будет легкой прогулкой по бескрайним лесам Лемуриона. За людей скажу так. Пока войско славян разделено, так и нужно оставить. Перехватывай все их сообщения и пиши сам ответы. Ври как хочешь, придумывай любую чушь, но войско из Рунда должно уйти на Пхазар, либо остаться на месте, поэтому, как оно ни в коем случае, не должно вернуться к стене. Пусть ящерицы разобьют славян поодиночке так они продержатся дольше до прихода святослава что будет после мне уже не интересно главное ослабить силы словичи дабы они не прибыли в Гиперборею, когда мы начнем да будет так повелитель став на одно колено рыболепно молвил старейший